345. Декабрь 13. -е. Предлагаю обострить внимание действенно любовью, то есть любовью, выражающейся в действии. Будущее оформлено, и вы в нем имеете место. Настоящее лишь к нему неизбежный подход, ступени, широко будущее, в нем ваше место при мне. Немыслимо будущее без владыки. Отбросьте грани времени и рассматривайте будущее как существующее уже в настоящем. Пусть это будущее существует пока в сферах незримых, но уже есть. Реальность будущего надо осознать и жить ею. Осознание делает будущее настоящим, а затем прошедшим. Для нас будущее стоит как вчерашний день. Но будущее двигатель жизни. Применяя психотехнику, заставляем будущее служить нам, облекая его формы. Так три фазы времени – будущее, настоящее, прошедшее – сливаются в великом, вечном ныне и становятся сферой приложения энергии духа в процессе оформления жизни. Называем этот процесс психотехникой духа и применяем его в строительстве нового мира.